Глава 38. Искои явствует, что французский лавошник уже успел восстановить свою честь в 17 веке. Расчитавшись с товарищами и преподав им свои советы, Д'Артаньян думал только о том, как бы скорее добраться до Парижа. а Атос тоже торопился домой, чтобы отдохнуть. Каким бы спокойным ни остался человек после всех перипетий дороги,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 О, я еще не совсем поглупел и не хочу показаться дураком такому другу, как вы, Атос. Платье прекрасно, но все раззолочено, но слишком новое и жмет под мышками. Атос улыбнулся. Хорошо, согласился он. Но кстати, по поводу этого платья. Хотите, я дам вам совет. Очень рад. Вы не рассердитесь, помилуйте. Когда богатство приходит к человеку поздно и неожиданно,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 Разговаривая, Д'Артаньян не спускал глаз с лошади, которая везла в корзинах под сеном, мешки с золотом. На колокольне Сен-Мери пробило девять часов вечера. Служащие планше запирали лавку. Под навесом на углу Ломбардской улицы Д'Артаньян остановил проводника, который вел лошадь. Подозвав одного из служащих планше, он приказал ему стеречь не только лошадей, но и проводника. Потом он вошел в планше, который только что отужинал и с некоторым беспокойством поглядывал на календарь. Он имел привычку по вечерам зачеркивать истекший день. В ту минуту, как планше по обыкновению со вздохом вычеркивал «отлетевший день», на пороге показался Д'Артаньян, звеня шпорами. «Боже мой!» — вскричал планше. Почтенный лавашник не мог ничего больше выговорить при виде своего компаньона.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 Ах, я понимаю, прошептал планше, еще более встревоженный. Экспедиция была тяжелая. Да, планше вздрогнул. Мне хочется пить, жалобно вымолвил мушкетер, поднимая голову. Планше бросился к шкафу и налил Д'Артаньяну большой стакан вина. Д'Артаньян взглянул на бутылку и спросил: Что это за вино? Ваша любимая сударь, отвечал планше. — Доброе старое анжуйское винцо, которое раз чуть не отправило нас на тот свет. — Ах, — сказал Д'Артаньян с печальной улыбкой, — ах, добрый мой планше! Придется ли мне еще когда-нибудь пить хорошее вино? — Послушайте, — заговорил планше бледнее и с нечеловеческим усилием превозмогая дрожь, «Послушайте, я был солдатом, значит, я храбр. Не мучьте меня, любезный господин Д'Артаньян. Наши деньги погибли, не так ли?» Д'Артаньян помолчал несколько секунд, которые показались бедному планшет целым веком, хотя за это время он успел только повернуться на стуле. «А если бы так, — сказал Д'Артаньян, медленно кивая головою, — то что сказал бы ты мне, друг мой?»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 Планше испустил вздох из самой глубины души. «Хорошо», — сказал он, — «я все понимаю. Будем мужественны. Все кончено, не так ли? Слава богу, что вы спасли свою жизнь». «Разумеется, жизнь кое-что значит, но все-таки я совсем разорен». «Черт, возьми!» — вскричал Планше. Если даже и разорены, то не надо отчаиваться. Вы вступите в товарищество со мною. Мы станем торговать вместе и делить барыши, разделим миндаль, изюм и чернослив и съедим вместе последний кусочек голландского сыра». Д'Артаньян не мог дольше скрывать правду. «Чёрт возьми!» — воскликнул он почти со слезами. «Ты молочина, на планше!» «Но скажи, ты не притворялся?» Ты не видел там на улице под навесом лошадь с мешками?» «Какую лошадь?» «С какими мешками?» — спросил Планше, сердце которого сжалось при мысли, что Д'Артаньян сошел с ума. «Черт возьми, с английскими мешками!» — сказал Д'Артаньян, сияя от восторга. «Боже мой!» — прошептал Планше, заметив радостный блеск в глазах своего товарища. «Глупец!» — кричал Д'Артаньян. «Ты думаешь, что я помешался?» черт возьми никогда еще голова моя не была такой ясной никогда не было мне так весело пойдем за мешками планше за мешками за какими мешками дартаньян подвел планше к окну видишь там под навесом лошадь с корзинами да видишь твой приказчик разговаривает с проводником да да хорошо Если это твой приказчик, то ты знаешь, как его зовут. Позови его». «Абдон!» — закричал планше в окно. «Веди сюда лошадь!» — подсказал Д'Артаньян. «Веди сюда лошадь!» — крикнул планше громовым голосом. «Дай десять ливров проводнику!» — распорядился Д'Артаньян громким повелительным голосом, точно командуя во время сражения. Двух приказчиков для первых двух мешков и двух для второй пары. «Огня, черт возьми! Живо!»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 Планше от радости лишился чувств. Д'Артаньян плеснул ему в лицо белым вином. Лавошник тотчас пришел в себя. «Боже мой! Боже мой!» — твердил планше, отирая усы и бороду. В те времена, как и теперь, лавошники носили бравые усы и бороду, как ландскнехты. Только купание в деньгах, очень редкое в ту пору, совсем вывелось теперь. «Черт возьми!» — воскликнул Д'Артаньян.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 — Ах, расскажите мне сначала всю историю, — попросил Планше, — она должно быть еще лучше денег. — Да, — согласился Д'Артаньян, поглаживая усы, — да, может быть. — Если когда-нибудь историк попросит у меня сведений, то почерпнет из верного источника. — Слушай, Планше, я все тебе расскажу. — А я тем временем пересчитаю деньги. Извольте начинать, мой дорогой господин. Итак, сказал Дартаньян, переведя дух. Итак, сказал Планше, захватив первую пригоршню золота.